Голова 801. Тише воды, ниже травы. «Империя Черномирья!» Услышав слова каменного патриарха, големы с культивацией стадии бессмертия зашумели. Чейн Сен был слишком легендарной фигурой, чтобы он поверил в слова какого-то мальчишки, но «Империя Черномирья» — совсем другое дело. По слухам, в этой империи жили не только эксперты звёздного домена, но и всемогущие практики стадии вселенной. Империя служила огромное количество практиков, с такой силой они объявили войну бесконечному клану, дабы сбросить с себя их иго и обрести свободу. Видимо, они были уверены в своих силах, разбросили вызов такому гегемону. Патриарх был уверен, что в жилах второго мальчишки текла кровь королевской семьи. Несмотря на огромные размеры, у правящей династии Империи Черномирье было немного прямых наследников. Если один из них пропадёт, то Империя не остановится ни перед чем, чтобы его вернуть. Недовольство каменных големов как ветром сдуло. Как же им повезло, что патриарх пробудился. В противном случае своими необдуманными действиями они бы накликали на клон страшную катастрофу. За пределами системы каменных големов полутермический корабль мчался сквозь космическое пространство. На его борту прямой наследник могущественной империи с восхищением смотрел на Ван Бола. "Папочка, ты потрясающий!" в этот раз Пятёрочка говорил предельно искренне. Неважно, что думали каменные големы, на их территории он уже распрощался с жизнью. Избежав смерти и вспомнив просьбу Ван Боле, Пётёрочка стал по-настоящему им восхищаться. Ван Боле покашлял и холодно сказал: "Надеюсь, этот случай хоть чему-то тебя научил. Не представляйся каждому встречному принцем. Будешь слишком часто так делать, остальные перестанут тебе верить, а ты наоборот, свято в это веришь. Будет глупо, тебе не кажется? По-настоящему талантливые люди не любят пускать пыль в глаза". «Взять меня. Ты хоть раз видел, чтобы я козырял своими связями или происхождением? Только в крайнем случае я могу раскрыть немного информации о себе. Это называется держаться тише воды ниже травы. Понимаешь?» Ван Боулы одарил Пятёрочку таким взглядом, словно передал ему великую мудрость, которую сам он правда не особо понимал. Под его взглядом Пятёрочка сдрожал, словно его внезапно посетило просветление. Это сразу напомнило ему о том, как он впервые повстречал Лу-нянь-зэ. В этот момент восхищение в его глазах переросло в настоящий фанатизм. В одном лун нянь-зу был абсолютно прав. Человек с настоящим талантом не хвастается этим на каждом углу. «Спасибо, папочка! Теперь я понимаю!» Пятёрочка закивал головой. В том, чтобы звать такого великого человека папочкой, не было ничего зазорного. Ему очень повезло встретить такого человека. Обожание во взгляде Пятёрочки пришлось в анболу по вкусу. Он подумывал о том, чтобы дать ему почувствовать мощь дау-сутры, После такого парнишка станет его настоящим фанатом. «Я настоящий красавец и выдающийся практик. Мне даже делать ничего особо не надо. Люди сами хотят стать моими подчинёнными. Даже мне самому завидно!» В чувствах вздохнув, он проверил ослика, отдал приказ хромическому кораблю следовать по проложенному курсу, а потом сел в позу лотоса, чтобы изучить добычу. Визит в систему каменных големов сбодражил нервы, но оказался не опасным. Разложив добычу перед собой... Иван Боуле почувствовал, как у него чаще застучало сердце. 4 стебля каменного бамбука. Иван Боуле облизнул губы. За 4 стебля каменного бамбука он сможет приобрести огромное количество нужных ему материалов. Часть достанется огромной стрекозе. Иван Боуле накрыл божественным сознанием украденный полутормишский корабль. Похоже, правильно было называть её саранчой. Желточек, это тебе, сказал он, отломив кусочек стебля. В этот же миг на стене рядом появилась пасть, которая засосала предложенное угощение. После этого полудхрамический корабль довольно заворчал. Кажется, так он выражал свою благодарность. Ван Боле пребывал в отличном настроении. После пары магических пассов полудхрамический корабль полетел ещё быстрее. За следующие 3 месяца Ван Боле забрался очень далеко от системы Божественного Ока. После визита в систему каменных големов у него опять началась светлая полоса. С тех пор унда было много всего тонного. Добыча за 3 месяца не шла ни в какое сравнение с четырьмя стеблями каменного бамбука, но Ван Боле всё равно был доволен. С одной стороны, добытые ресурсы вызывали приятное чувство удовлетворения, с другой стороны, это путешествие позволило Ван Боле многое узнать о космосе. За 3 месяца они нашли восемь цивилизаций, пять из них напомнили ему родную Землю. Придён к ним со злым умыслом, то от этих цивилизаций камня на камне бы не осталось. Две оказались ещё слабее. По уровню развития они походили на федерацию Дре духовного истока, поэтому там почти не было духовной энергии. Ван Болань стал приближаться к ним слишком близко. Какой-нибудь археолог наверняка нашёл бы там много всего интересного, но раскопки займут слишком много времени. Если долго оставаться вместе без духовной энергии, начинаешь задыхаться, словно рыба выброшенная на берег. А для Нева отсутствия духовной энергии было не таким критичным, как для других практиков, однако он не стал приземляться. Им попалось ещё одна цивилизация, к которой Ван Бола не стал приближаться. Компас показал наличие там практики в стадии планеты, поэтому он не стал там задерживаться. В ходе экспедиции он добыл достаточно, нет смысла искать на свою голову лишние неприятности. Параллельно Ван Бола продолжил подкармливать полутермический корабль Сорнча постепенно эволюционировала. Она ещё не могла считаться от термическим кораблём способным на слияние, но по одной ауре становилось понятно, что этот момент рано или поздно наступит. Ещё половина стебля бамбука, и желточек точно превратится в полнадцатый хромический корабль. Жаль, что моя культивация ещё не достигла бессмертия. Я бы смог превратить хромический корабль в хромический доспех. Тогда по силе я бы равнялся сразу двум бессмертным. Сокрушённо подумал Ван Боле. Он несколько раз возвращался к своей старой идее объединить хромический корабль с мадхаршими латами, чтобы как-то понизить требования по культивации и при этом не ослабить оружие. Иван Бооло не тромчил, что это возможно. Пока он заигрывался с этой идеей, колд-термический корабль достиг новой звёздной системы. Компас не подсветил ни один объект, это насторожило Иван Бооло. Однако он не стал летать, потому что во время сканирования в системе были обнаружены нужные Иван Бооло ресурсы. Во время проникновения в систему он был готов в любой момент дать дёру. При пересечении границы он почувствовал, будто корабль прошёл через какую-то невидимую мембрану. с чем-то похожим он сталкивался в цивилизации «Божественное Око», Ван Буэлэ стал как никогда серьёзен. Это место было изолировано от внешнего мира. Раскинув божественное сознание, он застыл, как громом поражённый. Это была крайне необычная звёздная система. Ничего подобного он раньше не видел. Более того, ничего из увиденного не соответствовало привычной ему концепции устройств звёздных систем. В звёздной системе обнаружились лианы, у которых, казалось, вообще не было конца, и не было конца. Они оплетали всю звёздную систему. С них свисали десятки фруктов, каждый из которых был аналогом планеты. Что до звезды, другими словами, объекта, обладающего колоссальной энергией, её роль играли лианы. Они дарили жизни свет планетам. Это потрясло ванбул этой глубины души. У пятёрочки глаза превратились в блюдце. «Кажется, я слышал о цивилизации, живущей на лианах». Наконец сказал он... Ван Буэлэ обернулся и внимательно посмотрел на него. Тот немного наклонил голову, словно пытался что-то вспомнить. «Папочка, я вспомнил!» — воскликнул он. «Мне как-то рассказывали о кочующей цивилизации. Их всегда можно узнать по огромным лианам. У них матриархальный строй, к тому же они не живут в одном месте, предпочитая путешествовать по космосу. Ещё они любят обмениваться жизненной эссенцией с противоположным полом». На этом Пятёрочка умолк.